Ылмы, город Мары, Туркменистан. Случается, что поудом к явлению таких незваных гостей оказывается некое событие знакомства с кем-то или посещение какого-то особенного места. Владимир Ажаров встретил необычное существо у себя в квартире. Оно по внешности имело стандартные признаки инопланетянина, как мы уже привыкли себе их представлять. В тот июльский день 1979 года Ажаров вернулся из Нальчика. Шагнув из гул аэропортов и улиц в тишину своей московской квартиры, сразу сознал присутствие в ней кого-то постороннего. Почему-то показалось, что этот кто-то находится на кухне. Поставил на пол чемоданы, подошёл к двери и открыл её. Посреди кухни стоял человек и смотрел на хозяина квартиры своим необычным взглядом, как-то наискось. Такой эффект создавали его огромные, круглые, с синими зрачками глаза. Голова его была непомерно большой, цвет лица бледно-серый. Маленький курносый нос, ноздрями вперёд. Рот одной маленькой чёрточкой без губ. Шея, ручки, ножки тоненькие. Комбинезон на нём выглядел как бы сшитым из отдельных кусков. Почему-то в душе проснулся, как пишет с иронией сам уфолог, инстинкт собственника. Узкая философия квартиры владельца. Ездишь, мол, по делам, а тут во твоём жилью кто-то без прописки разгуливает, как у себя дома. Хозяин пошёл на пришельца грудью, оттесняя его к подоконнику почувствовалось необычное какая-то зыбкая как у недавно шарика фактуры у тела прижатый к окну щуплый человечек в последний раз умоляюще взглянул на хозяина и исчез просто исчез а уфолог опешил от такого финала и стало приходить понимание что забытье это началось ещё раньше в Нальчике где он познакомился со своим коллегой уфологом виктором петровичем кострекиным Кострыкин намекнула жажда, что уже находится в контакте с пришельцами, и исчастливил его тем, что показал ему одно особое красивое место, которое, по его уверению, исцеляет и заряжает бодростью. «И было утро», — пишет о Жаже, — «и лучше бы меня не водили супруги Кострыкина на то озеро». Место действительно выглядело красивым, но это была какая-то мрачная красота. Вокруг большого озера в лесопарковой зоне стояли густые деревья, многие из них почему-то имели не зеленую, а желтую крону. В июле, заметим а по воде плыли жёлтые листья, как это бывает осенью. В одном месте вода, берег и заросли расположились так, что на поверхности озера отражались две огромные тёмные впадины, как глазницы черепа. Вспомнилась чья-то картина «Остров мёртвых», кажется. Чур Лениса или, может быть, Беклина. Неприятный эффект усиливался туманом, поднимавшимся с воды. Стало зябко и жутковато. «Что-то сегодня здесь не так», — сказал Виктор Петрович, «и мы двинулись к нему домой за моим чемоданом». Не успел войти, как супруги на Кострыкино Тамароваскликнула: "Ой, они опять здесь". В жилой комнате на верхней части трюма явно проступал жирный след от касания маленькой ладошкой. Чтобы оставить такой след, младенец должен или встать на подставку, или быть ангелом с крылышками. А в ванной комнате потолок являл собой поле, усеянное тёмными следами младенческих ножек. Мне стало не по себе, и я, не спрашивая, кто такие они, стал быстро собираться. У фоолога проснулось животное в хорошем смысле чутьё, и он по доброму позорово решил уносить ноги, но видно и его тоже зацепило этим контактом. Уважаемая редакция, прочитав в третьем номере газеты Аномалии за 1990 год необычный медосмотр о похищении двух рыбаков пришельцами, мы поняли причину беды, случившейся с нашим другом Сергеем К. Так начинается рассказ трёх студентов Петрозаводского университета. Их сокурсник пришёл как-то ночью в состоянии сильного возбуждения. Не отвечал ни на какие вопросы, лёг спать. Во сне его, похоже, мучили кошмары. Он часто вскрикивал: "Оставьте меня, оставьте. Не делайте этого". Утро стал бледный, и не хотел ни с кем разговаривать.